Глава 12. Вирусы внутри опухоли. О том, что происходило в атмосфере пушистой, экипаж Галема так и не узнал. Нырнув в океан, над которым то и дело проносились струи на пыли катер устремился в его глубины и уже через полчаса опустился к темному куполу опухоли, изборожденному трещинами. Сначала Дамир повел катер вокруг сооружения пушистиков – надеясь, что они быстро обнаружат поврежденный шлюп Рушевского, заарканят его и вытащат на поверхность океана, где их подберет фрегат. Однако никаких следов шлюпа аппаратура Галема не заметила, и десантники начали обследовать трещину за трещиной, полагая, что катер с тремя пассажирами мог утонуть в одной из них. Предположение оказалось верным. Через 40 минут непрерывного баражирования над куполом, слава богу, на напыльных жгутов здесь не оказалось, Компьютер Галема доложил о находке металлического блеска. Катер нырнул в трещину шириной в шесть метров, и на ее дне космолетчики увидели знакомый астроносы силуэт. Зависли над аппаратом, вызывая борт катера по и мигая прожектором. Шлюп неожиданно ответил красным лучиком, и стало ясно, что в нем никого нет. — Ну и куда они подевались? — осведомился Артур, никому конкретно не обращаясь. Вышли. Сказал Дамир. Куда? Это же неземная база и не спасательный модуль. Возможно, у них кончились запасы энергии. В таком случае они должны были всплыть, не имея защитных капсул? Не отвлекайтесь, бросил Терехов. Ищем тела или вход в опухоль. Вы думаете, шанс найти вход есть. Если ничего и никого не обнаружим, возвращаемся, пока сюда не спустились наши нанопыльные друзья. Дамир повел катер вдоль ущелья, образовавшегося в результате удара по куполу. Вероятно, в этом месте проходил радиальный коридор внутри опухоли, и ее корпус лопнул как раз вдоль коридора, создав своеобразный полый шпангоут. Никаких отверстий в стенах шпангоут ущелья обнаружить не удалось, но подключенный к поиску многодиапазонный локатор показал в двух местах ниши, за тонкими стенками которых угадывались пустоты, не то отсеки, не то коридоры, И Терехов решил обследовать каждую, чтобы раз и навсегда исключить сожаления в будущем, возникающие в случаях, когда можно было проверить подозрительные объекты, но этого не сделали. Первая ниша глубиной в метр представляла собой вмятину в сплошной стене ущелья. Исследовать ее на предмет прохождения внутрь опухоли не имело смысла. Вторая ниша оказалась люком овальной формы, способным пропустить человека в скафандре осмотрели дверь с рядами выпуклых заклепок и горизонтальными ребрами даже если люк открывается сказал Артур как нашим парням удалось открыть замки неймсом они не пользовались судя по отсутствию следов взлома может дверь открывает компьютер предположил Дамир. увидел гостей похожих на хозяев торс две ноги две руки голова и открыл ага фыркнул ксенобиолог очень ты похож на пушистика но ведь наши ребята здесь прошли Еще неизвестно, остались ли они живы после драки или нет. Может, катер свалился в щель уже с мертвым экипажем. А потом? Живые пушистики вылезли из опухоли и забрали трупы? Зачем? Для исследования, Артур помолчал. Или для того, чтобы оживить. Колоссально! Теперь уже фыркнул Дамир. Ну и воображение у тебя, Артурчик! Попробуем открыть, оборвал спутников Терехов. Ударим из Неймса? Вместо ответа Бен Сурен послал вперед своего терминатора, и робот ловко пробежался по овальной пластине люка, обстукивая ее манипуляторами. И произошло чудо, получившее впоследствии объяснение. По верхнему ряду заклепок пробежали тусклые световые пятнышки. Люк отскочил назад всей толстой пластиной, повернулся на невидимых рычагах и скользнул в сторону, освобождая проход. Но вода не устремилась внутрь помещения за люком, как ожидали космолетчики. Лишь на мгновение стала видна мерцающая завеса. «Поле!» — хмыкнул Галенга. Терехов отогнал робота, протянул вперед руку и почувствовал упругое сопротивление. Нажал сильнее. Рука проткнула силовую завесу, вызвав ворчание ксенолога. «Странно, такое гигантское давление воды поле держит, а руку пропустило». «Значит, пушистики обладали соответствующими технологиями», — заметил Дамир. Терехов включил антиграф, потащивший его вглубь помещения, и продавил телом пузырь поля. Голос его в наушниках шлемов был еле слышен. «За мной!» Проникли вслед за специалистом по безопасности в темный зал и спутники. Фонари выхватили из темноты гнутые стены, гнутые балки и колонны цвета меди, а также кучи какого-то мусора на полу помещения. «Тамбур?» — неуверенно проговорил Артур. «Вообще-то надо было сначала сообщить капитану». «Проверим ход, вернемся и доложим», — сухо ответил Терехов. Его терминатор шмыгнул вглубь помещения, обшаривая его лучом фонаря. Дамир опустился пониже, освещая бугры мусора. Во рту появился кислый привкус. «Святые угодники!» «Что?» — резко повернулся к нему Терехов. «Это трупы!» Космолетчики собрались над холмиками, освещая их фонарями. Стало видно, что бугорки имеют вполне угадываемые очертания, пряча под лохмотьями какие-то фигуры. Робот Дамира нырнул к одной такой куче, очистил фигуру от лохмотьев. «Пушистик», — проговорил Артур. Это и в самом деле был скелет существа, одетого в странный балахон, изъеденный порами. У него был почти человеческий череп, хотя вместо челюсти выдавался некий узел отростков. Не то жвал, не то щупалец. Передние лапы от плеч изгибались коленчатыми рычагами, а нижние конечности напоминали лапы кенгуру. — Симпатичный, — со смешком добавил Артур. — Гуманоид, — хмыкнул Дамир. — В какой-то степени гуманоид. Мы таких уже встречали, если вспомнить экспедицию к сфере Дайсона и в мир Большого леса. Одинаковая биохимия предполагает одинаковые формы жизни — Но чисто гуманоидов, таких как мы, пока не встретили. Заберем скелетик на фрегат. Вперед, скомандовал Терехов, не затем пришли. Разбрелись по тамбуру, ища выходы из помещения, обнаружили люк такой же формы, что и входной. Терехов привычно послал к нему терминатора, и робот послушно ощупал пластину с ребрами и заклепками. Повторилась ситуация с проникновением в опухоль. По выпуклым глазкам метнулись световые зайчики, и пластина люка отскочила внутрь начинавшегося за ним коридорчика, повернулась на 90 градусов и прижалась к стене коридора. «Нас уже узнают», — хмыкнул Артур. Терминатор Терехова по поповучье ловко просеменил в отверстие люка, ворочая лучом фонаря. Свет ни в помещении тамбура, ни в коридоре по-прежнему не горел, и оценить размеры и наличие засадной автоматики не представлялось возможным. Утешало лишь то обстоятельство, что здесь недавно прошли трое землян во главе с Юрой Рушевским, а это означало, что можно было не опасаться нападения охраны опухоли, если даже она существовала. Пересекли короткий коридор с лесом конструкций по обеим сторонам прохода. Уткнулись в люк, открыли, на всякий случай отступив назад. «Раз двери открываются», — сказал Артур, — «значит, энергия в местных аккумуляторах есть. Почему же не включается аварийное освещение?» — Спросим у живых пушистиков, — оптимистично пошутил Дамир, — ежели они выжили. — Если бы выжили, мы не встретили бы трупы, — резонно заметил Артур. Проникли в еще одну секцию коридора, заросшую волосом конструкций, как и секции перед ней. Она вывела отряд в подобие ангара с провисшим рубчатым потолком и множеством решетчатых колонн. Света не было и здесь, что начинало раздражать не только Терехова. «Уж не заманивает ли нас местная автоматика в ловушку?» — озабоченно проговорил Галенга. «Юра! Ахмед!» — позвал Терехов. «Джон! Озовитесь!» Космолетчики не ответили. Эфир давился тишиной, и ни на одном из диапазонов связи не были слышны голоса пропавших без вести людей. «Куда теперь?» — осведомился Артур. «Ищите выход из следы наших!» — ответил Терехов облетели помещение, с любопытством рассматривая чужепланетную технику, о назначении которой по первому впечатлению догадаться было трудно. В ангаре стояли на полу или висели на стенах странные механизмы, геометрия которых вызывала у разведчиков, если и не тошноту, то неприятное подергивание мышц живота. И лишь в одном таком тошновороте Дамир угадал самобеглую коляску, потому что она имела четыре колеса, подобие крылышек и кабину. — Катер? — Скорее, гоночный автомобиль, — сказал Артур. — Нафига пушистиком гоночные автомобили? Они же спокойно летали на антигравах. — Спроси что-нибудь полегче. Но ведь правда похож. — Идите сюда, — позвал Терехов. Луч света его фонаря выдернул из темноты у стены плоскую серебристую коробочку с отстегнутым клапаном. — Энзе? — удивился Артур. — Они здесь были, — обрадовался Дамир. Съели терможратву, выпили сок и выбросили пакет. Этим воздухом невозможно дышать. Как они могли съесть бланкеты, не разгимертизируя шлемы? — Черт их знает, меня волнует другое. Куда они направились? — Сюда, — перевел луч на стену Терехов. В нише под висячим козырьком в форме слоновьего хобота сверкнули заклепки люка. Терминатор Терехова шмыгнул в нишу, обнюхал пластину люка привычно ощупал ее с нежностью любовника, и дверь открыла проход в соседнее помещение, оказавшееся треугольным залом, загроможденным разнообразной формой шкафами, стойками и эстакадами. В отличие от пройденных помещений и коридоров, этот зал был освещен. Тускло светился весь потолок, заросший паутиной каких-то усов и нитей. Кроме того, в центре зала светилось остроугольное навершие странного монумента, напоминающего скульптуру некоего существа, объединившего в себе очертания слона и крылатой рептилии. «Терминал!» — прошептал Артур. «Тише!» — в ответ прошептал Терехов. Послышался стук и звон, прилетевший от монумента. Нижняя часть сооружения была закрыта горбом эстакады, поэтому увидеть за ней детали монумента было нельзя, и Терехов снова послал вперед робота, бесшумно шмыгнувшего за стояк эстакады. На шлемах разведчиков появилось передаваемое терминатором изображение. Основание монумента превращалось в оплывший пластилином вал, из которого ответвлялись сгустки пластилина, напоминающие детские коляски. Всего колясок было пять. Из одной из них вырастала фигура пушистика, а рядом суетились две фигуры в обычных земных скафандрах. «Офигеть!» — вырвалось у Артура. «Юра!» — позвал Терехов. «Рушевский!» Фигуры в скафандрах завертели головами. «Ура!» — крикнул Артур, выбегая к монументу в сопровождении своего терминатора. «Привет, мужики!» К нему метнулись два точно таких же динозаврика — роботы-защитники космолетчиков, но остановились, получив соответствующий приказ. «Артур!» — послышался сквозь могильную тишину эфира слабый голос Рушевского. «Мы!» — радостно подтвердил ксенобиолог. Выбрались к монументу и Терехов с Дамиром. «Что вы здесь делаете?» — полюбопытствовал Дамир. «А это кто?» «Пушистик», — ответил спутник Рушевского, личная метка которого на рукаве скафандра просигнализировала, что хозяин скафандра — Ахмед Свирский. «Живой?» «Пока да, но очень слабый». «Как вы сюда попали?» — взял инициативу в свои руки Терехов. «Убегали от наноботной струи», — ответил Рушевский. «Повезло, что входной люк открылся перед нами сам собой». «Не может быть». «Ну да, мы подплыли, он открылся, а так как над нами висела наноботная акула, решили воспользоваться случаем». «Какого черта люк открылся?» «Думаю, нас ждали», — сказал Сверский. «Не парите чепухи!» «Это единственное объяснение. Почему мы вообще прилетели в эту систему?» «Две тысячи лет назад пушистики воевали и послали призыв о помощи, который расшифровали наши земные астрономы и лингвисты. Тогда же примерно была построена и опухоль» в которой укрылись остатки уцелевших после войны пушистиков. Один из оставшихся в живых заметил нас, вернее, наш фрегат, и когда мы спустились на дно моря, снял все пароли. — Это кто вам сообщил такое? — пошутил Артур. — Сам пушистик? — Угадал. Он ткнул пальцем Рушевский в переста шерстяную глыбу пушистика, сидевшего в оплывшем слоновье тушей кресле. — Что за бред? — разозлился Терехов. — Это не бред, мы поговорили с ним. — Каким образом? «Кажется, я понял», — торопливо проговорил Артур. «У нас на борту есть лингверы с записью расшифровки посланий пушистиков и кодов их языка». «Вон один из них», — кивнул Рушевский на висящую с другой стороны кресло-черепашку, незамеченную спутниками Терехова. «Мы же не зря спускались под воду, надеялись на контакт и не прогадали». «Чума на ваши головы!» — восхищенно воскликнул Дамир. «Да вы чертовски везучие ребята!» «Что еще он сказал?» Терехов подошел к пушистику, пушисто-дырчатый балахон которого синего цвета превращал хозяина опухоли в куст какого-то растения. Вблизи стало отчетливо видно, что голова существа и в самом деле напоминает человеческую, но вместо челюсти у него выдается странные формы на рост, похожий на сомкнутые жвалы гигантского шмеля. «Хищник», — пробормотал Дамир. «Что?» — не понял Рушевский. Еще в 21 веке художники рисовали предполагаемый облик разумников на других планетах и снимали блокбастеры. Был такой блокбастер. Хищник. Такое впечатление, что художники срисовали облик этого чудовища вживую. «Да уж, с фантазией у художников все хорошо», — рассмеялся Дамир. «Так что еще он сообщил?» «Долго рассказывать, мы записали». «Понятно. Надо срочно убираться отсюда. Пока вы гуляли по опухоли, на фрегат напал кинжал». «Что?» — в один голос воскликнули космолетчики. «Что слышите? Великолепный снижается за нами к океану и будет ждать, пока мы не всплывем. Поэтому прошу поторопиться. Он сможет пойти с нами?» «Вряд ли», — ответил Рушевский с сомнением. «К тому же ему нужен другой состав воздуха». «А где Джон?» — спохватился Терехов. Ответом было молчание. Потом Рушевский сказал виновато: «Джон исчез». «Как это исчез? Куда?» Он пошел на разведку первым, и... Мы подождали, начали искать, но так и не нашли. «Может, он просто заблудился?» — сказал Дамир. «Площадь опухоли огромна. Рация молчит. «Я поищу». Дамир шагнул было к выходу, но вспомнил, что командует отрядом не он. «Товарищ полковник». «Возвращаемся», — угрюмо ответил Терехов. «Если Джон до сих пор не ответил, значит погиб. Рисковать всей группой не будем». «Но так нельзя», — растерялся Артур. Приказ понятен, и все-таки Галенга не договорил. Из коридора в зал через оставшуюся открытую дверь выплеснулись странные звуки, будто по полу бежало стадо огромных муравьев. Топоток приблизился, и в зал ворвалась струя на пыли действительно принявшая форму целеустремленного потока насекомых.